срочная Сенсация. Невероятное развитие событий вокруг бастиона лучников. Хваны снимают осаду тварей кадав. Как сообщают наши корреспонденты, мятежные горностаи с трудом, отбивающие штурм гиперварейцев совершенно неожиданно получили подкрепление в лице маршалов хамелионов Семья Хван выступила на стороне Франца Дегира. Это событие способно резко изменить расстановку сил, и теперь положение бывшего мастера войны не кажется сомнительным. Дегир уже заявил, что... «Теградком». Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 5 августа, воскресенье, 042. Закутанная в темный плащ с капюшоном королева медленно поднялась на площадку главной башни дворца и, увидев собравшихся по ее приказу военачальников, остановилась. «Воевода, доложите обстановку». Милана сделала шаг вперед. — Как вы и предсказывали, ваше величество, противник произвел смену войск. Сейчас дворец окружает гвардия великого магистра. Усиленная рыцарями ложь. — Всех ложь? — Нет. Видны стандарты драконов, саламандры и мечей. Гонастаев — нет. — Что происходит сейчас? — Обычная активность, никаких признаков подготовки к штурму. Воевода дочерей журавля помолчала. — Может, э, великий магистр сдержит свое слово и, удостоверившись, что мы отдали лабораторию, не будет штурмовать дворец? Каждое слово, каждый звук этой фразы ломали гордость Миланы, рвали на части ее самолюбие. Но уж слишком непростым выдался день. И хотя последние атаки гиперборейцев не отличались особой яростью, воевода понимала — что против гвардии у потрепанных дружеников не остается шансов. — Нет, — покачала головой королева, — чудо атакует нас сразу же, как только будут готовы. В противном случае Леонард отвел бы войска. — Он вынужден бросить на нас гвардию, — спокойно добавил барон Мячеслав, — чтобы отвлечь орден от мятежа Франца. Ему нужна победа чтобы не допустить раскола. — Значит, штурм! — подвела итог Милана. — Признаться, воевать с самими рыцарями мне нравится куда больше, чем с этими ублюдками кадав. Она рассмеялась, но все прекрасно понимали, что воевода храбрится. Она была воином и не могла вести себя иначе, но в бездонной глубине ее глаз королева прочла смертельную усталость и... Ни не отчаяния, нет, но понимание неотвратимости поражения. И не только у Миланы. — Они подтянули боевых драконов, — добавила красавица-воевода. — Планируют использовать их вместо птиц Лэнга. — Пришло время открыть карты, — поняла Всеслава и тихо проронила. — Штурма не будет. — Но вы же сами! — скинула голову Милана. — Я сказала, что они планируют пойти в атаку, но это не значит, что мы позволим им это сделать, — четко произнесла королева. — Собери у главных ворот всю дружину воевода, всех, кто остался. — Сделаем вылазку? Несмотря на откровенную самоубийственность затеи, в голосе Миланы не было ни тени сомнения. — Дополнительно я передам в твое подчинение всех боевых магов. — продолжила Всеслава. — И сформируя вспомогательный отряд из наиболее боеспособных дружинников. Их возглавит барон Мечислав. — Дадим открытый бой! — барон расправил плечи. — Безнадежно, но красиво. Мне это нравится. Всеслава внимательно поглядывала на Милану. В бароне королева не сомневалась, но хотела окончательно удостовериться что не ошиблась в выборе, рекомендуя в свое время белокурую красотку на пост воеводы дочерей журавля. И Милана оправдала надежды ее величества. «Надеюсь, вы не забыли отдать соответствующий приказ морянам. Их удар извне может нам помочь, мы успеем положить больше рыцарей». Голос красавицы воеводы не дрожал, лицо оставалось бесстрастным. — Мы успеем положить больше рыцарей, прежде чем они перебьют нас, — хотела сказать воевода. Королева поняла это и улыбнулась. — Разумеется, Милана, я предупредила Марьян, — медленно ответила она. — И ты права, мы положим много рыцарей. — Очень много. Она выдержала паузу. — Всех, кто стоит под стенами зеленого дома! Тонкая бровь. Воевода дочерей журавля удивленно изогнулась. барон недоуменно покосился на повелительницу. — Не буду вас томить, — извиняющимся тоном произнесла всеслава. — Несколько минут назад зеленый дом заключил военный союз с темным двором. Гарки ударят по рыцарям одновременно с нами. — Гарки? Глаза воеводы вспыхнули. — Дорогая, я знал, что ты не способна на самоубийство. И барон, нисколько не стесняясь, присутствуя Миланы, обнял королеву. Впрочем, их взаимоотношения давно стали секретом поля Шанеля. — Как тебе удалось сломать навов? — Неважно. — Гарки? Воевода дочерей журавля посмотрела на огни лагеря чудов. Посмотрела уверенно, по-хозяйски. Взглядом мясника, пришедшего в загон. — Гарки! — По губам Миланы скользнула холодная улыбка. Даже в окутавшем лосиный остров в мраке летней ночи, даже в прерывистом пламени факелов и разожженных в бочках костров, это было величественное зрелище, величественное и легендарное. Давно, очень давно регулярная армия ордена не выступала во всей красе. Давно. Очень давно сектор Зеленого дома не подвергался нашествию блистательных рыцарей, и никогда раньше положение людов не было столь отчаянным. У Зеленых не было шансов, и каждый солдат ордена, начиная от мастера войны и заканчивая последним оруженосцем, знал это. Гиперборейцы сделали все, чтобы грозная гвардия с минимальными потерями поставила людь на колени. — А если королева выбросит белый флаг? — Мы отменим штурм? — осведомился командор войны Теодор лиман Зачем? — рассмеялся Гюнтер, бросив на начальника штаба гвардии удивленный взгляд. — Мы должны победить! Аналитики считают, что Всеслава может попытаться избежать ненужных жертв. — И добровольно признать протекторат ордена! Шайны отечески потрепал лимана по плечу. — Теодор! «Не будь наивным, ты ж мой начальник штаба!» Мастер войны сделал шаг вперед и причмокнул. «Посмотри, Теодор, какая сила, какая мощь! Мои рыцари готовы убивать! Разве мы имеем право отказать им в этом удовольствии?» С небольшого холника, на котором стояла штабная палатка чудов, открывался великолепный вид на боевые порядки ордена. Идеально продуманные, выверенные, несокрушимые. По центру, прямо напротив искалеченных ворот дворца, Шайнер расположил гвардию, элиту, лучших воинов чуди. Не просто классных рыцарей, но магов, умеющих в бою все. Их алый стандарт гордо развивался над шеренгами, готовясь первым взметнуться над поверженными стенами зеленого дома. Справа гвардейцев поддерживала колонна ложи дракона, впереди которой поигрывал тяжеленным молотом Эмиль фон Чавес. А слева заняли позицию Саламандры, считавшиеся испокон веков золотой пехотой ордена. В отличие от драконов, они были верны длинным двуручным мечам, которыми с легкостью перерубали закованного в латы воина. Быстрые и подвижные рыцари ложи мечей выполняли функцию сдерживания — Расположившись вокруг стен, они зорко следили за тем, чтобы Люды не предприняли неожиданную вылазку и не ударили во фланг нападающим. Резерв — почти треть гвардии, Гюнтер сгруппировал неподалеку от штабной палатки, около которой были собраны и маги, осуществляющие прикрытие штурма. Уверенный в собственных силах мастер войны не стал перебрасывать в Лосиный остров ни Василисков, ни мантикор ни Единорогов ограничившись лишь пятью драконами. — Сила! — повторил Шайны. — Сила! Для моей армии нет преград! Теодор искосо взглянул на возбужденного Гюнтера. На мгновение задержал взгляд на темных солнцезащитных очках, которые капитан, несмотря на ночное время, нацепил на нос, но промолчал. — Гарнисты, подайте сигнал готовности! — Может... — А войска скрытно? — немедленно предложил Лиман. Но Шайна небрежно махнул рукой. — Мы никого не боимся, мой друг! — Никого! Пусть люди знают, что их ждет! — Клянусь ленью спящего! Как можно возиться так долго? — разъяренный лейтенант топнул ногой на неповоротливого гвардейца. — горнисты передали готовность! — слышал! — Слышал! Рыцарь торопливо затягивал подпругу на драконе. «Десять секунд, и все будет в порядке!» «Разленились за мирное время! Лишь невес набрали! но ну, погодите! Победим зеленых! Вы у меня еще побегаете на ночных тревогах! Вы у меня узнаете, что такое гвардия!» Командующий драконами лейтенант был старым служакой и не давал своим подчиненным спуску. Недостатка ночных тревог и внезапных проверок В этом подразделении не замечалось. — Я готов, командир! Рыцарь взлетел в седло, и одновременно горнисты заиграли атаку. — Отлично! Лейтенант резко дернул по воде своего дракона и неожиданно улыбнулся. — Не подведите, сынки! Великий магистр хочет взять дворец до рассвета! В бой! Могучие твари тяжело взмыли в воздух. Они пошли на штурм. Стоящая на башне Всеслава чувствовала. Каждой клеточкой чувствовала лихорадочное возбуждение, охватившее ее подданных. Чувствовала и переполнялась гордостью за свой народ. Ни паники, ни страха, ни мысли об отступлении. Каждый защитник Зеленого дома понимал, что судьба древней цивилизации решается здесь, на этих стенах. И каждый защитник Зеленого дома был готов умереть, но не отступить. «Они приближаются!» Железные шеренги Ордена подходили к стенам дворца с ужасающей неторопливостью. Призрачный свет факелов играл на обнаженных мечах и тяжелых боевых молотах, отражался от блестящих рыцарских доспехов и улетал ввысь, к звездам, к луне которую периодически закрывали парящие в ночном небе драконы. Чуды не стреляли, не пытались пробить стены дворца, и все слава понимала, почему. Наспех залатанные ворота, которые твари Асактота снесли еще при первом штурме, только и ждали удара. И этот удар будет нанесён в самый последний момент. Королева спокойно подошла к краю башни и заглянула вниз во внутренний двор зеленого дома где ожидали приказа отряды миланы и барона вячеслава последние самые последние отряды которые был способен выставить великий дом людь пчеслава вздохнула и коротко но очень громко приказала открыть ворота что они делают не сдержался удивленный Теодор Ле-Ман. Гордость! — рассмеялся Гюнтер. — Знаменитая гордость королевы Всеславы! Она решила погибнуть в открытом бою! — Надо приказать магам? — Не надо! — величественно взмахнул рукой Шайны. — У чудов тоже есть гордость! Теодор, не забывайте об этом! Передайте приказ войскам! Атаковать вышедший из дворца отряд! Все силы туда! — Теодор! не лезьте на стены и отведите драконов в ближнем бою от них не будет толку к чести гвардейцев необходимо отметить что они ни на минуту не усомнились в боевых качествах людов да дружины зеленого дома были измотаны и обескровлены непрерывными боями да Теперь им предстояло сразиться со свежими и хорошо обученными войсками, которые, к тому же, имели существенное численное превосходство. Но все это меркло перед тем, что люди шли на последний бой, и ярость, горевшая в зеленых глазах, удесетеряла их силы. Чуды сдавили дружинников с трех сторон, ударили одновременно, гвардия в лоб, драконы и саламандры с флангов. Зеленые выдержали первый натиск. Чуть прогнулись, но устояли. Сжались, прижались плечом к плечу, и... Вот только в этом бою не существовало понятия первый натиск, второй, третий. Рыцари нажали, а затем все новые и новые шеренги врубались в строй людов, ни на секунду не останавливая свою атаку. Боевые молоты против тяжелых топоров, мечи против мечей ненависть против ненависти. Убитые валились под ноги живым. Раненые не могли покинуть эту кипящую, переполненную железом и кровью кашу, и сражались до конца. Потерявшие оружие выхватывали ножи и кинжалы, бросались на врага с голыми руками, стараясь задушить, разорвать, выдавить глаза. Представители тысячелетних цивилизаций были похожи на выпущенных из клетки диких зверей рычание которых заглушало боевые кличи и стоны. — Где же гарки? — не выдержала Снежана. — Мы же погибаем! — Мы же погибаем! Слова молодой жрицы ножом резанули по сердцу все славы. — Зачем нужна эта самоубийственная атака? Невысказанный вопрос висел в воздухе. Но никто, ни Милана, ни барон Мечислав, ни жрицы, которым королева рассказывала план битвы, никто из них не задал его. И отчаянный, идущий от самой души выкрик снежаны, был отзвуком этого вопроса. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Это плата», — коротко ответил Сантьяго всеславя во время аудиенции Королева знала, что ответ будет именно таким. Она готова была упасть на колени перед Навом, просить, нет, умолять, чтобы комиссар изменил условия, но понимала, что это бессмысленно. В разное время в черных глазах Сантьяги можно было увидеть веселье и раздражение, иногда сочувствие, жалость — никогда. Поэтому все слова даже не шелохнулось. Она выдержала паузу и очень четко очень обдуманно и едва не по слогам произнесла. — Я думала, мы вполне заплатили потерями во время атак гиперборейцев. — Тварям, а за кто-то выплатили за свою гордыню, — невозмутимо ответил комиссар Темного двора. — А вы лаской рассчитываетесь за нашу помощь? и кровь дружинников потекла рекой. — Ваше Величество! — Снежана едва не плакала. — Где же гарки? — Они придут, — спокойно ответила все слова бесстрастно наблюдая, как гибнут ее подданные. — Они собираются нанести один единственный удар. А потому медлят. — Но наша армия! Всеслава не успела перебить или прикрикнуть на молоденькую жрицу. За спинами увлеченных атакой чудов завертелись вихри многочисленных порталов. «Гарки — Гарки!